Глава сороковая Прошлой ночью я долго не мог заснуть, размышляя, как буду допрашивать Захарию аль нассури если мне представится такая возможность. Я решил, что единственная правильная тактика — беспрестанно задавать ему вопросы, не давая шанса угадать, на какие из них у меня уже есть ответ. Мне следует смешать знание и неосведомленность так искусно, чтобы Сарацин сам не захотел рисковать, обманывая меня. Проводить допрос надо очень быстро, тогда у него просто не будет времени на то, чтобы подумать и ввести меня в заблуждение. Даже несколько часов назад это было бы трудной задачей, а теперь, получив тяжелые физические и душевные раны, я и вовсе не представлял, как с этим справлюсь. Единственная ошибка, и все мои усилия пойдут прахом. Имеете в виду, что если вы станете лгать, — сказал я Сарацину, — то достаточно всего одной попытки одурачить меня». И я вас застрелю. Вы знаете, что мой человек в Бодруме проинструктирован, как в таком случае поступить с вашим сыном. Вы меня поняли?» Я не стал ждать ответа. «Кто нанял Патроса Николаидиса?» спросил я, опасаясь, как бы меня не подвел сорванный голос. Этот сходу заданный вопрос неприятно поразил Сарацина. Никто при мне не называл старого быка по имени, и я заметил, что Саудовец в полном недоумении, откуда оно мне известно. Но одеваться ему было некуда. Моя сестра. — ответил Сарацин, пытаясь не показать своего изумления. Когда ей было двенадцать, она выиграла конкурс в написании эссе. По какому предмету? По английскому, в понимании английского языка. «С кем, черт возьми, этот тип говорил? С нашей матерью?» — наверное, думал Альна Сури. «Откуда ему известны такие подробности?» «В каком госпитале вам извлекали шарапнели с позвоночника?» «В одной из больниц в секторе Газа». «Я летал по всему миру...» перепрыгивая через десятилетия. Занималась ли ваша сестра дайвингом? Отец научил ее в детстве. Все правильно. Ведь их родитель работал в Институте биологии Красного моря. Сколько вертолетов Хайнт вы сбили? Я проверил микрофон мобильника, отчаянно надеясь, что Брэдли записывает сказанное сарацином. В моем состоянии полагаться на память не следовало. Сарацин был изумлен. Вот уже и до Афганистана дело дошло. Три, по другим сведениям, четыре. Я видел на его лице вопрос, кто этот человек. «Где вы купили свидетельство о смерти, когда закончилась война с советами?» «В пакистанском городе Кветта». «У кого?» «Откуда мне знать, это было на базаре?» «Кто помог вам сделать документы на новое имя?» Я пристально смотрел на него. «Мохаммед Абдулхан». Этот ответ прозвучал чуть-чуть тише всех других, и я расценил его как предательство. Уже хорошо. «Говорите громче». Адрес дома, где вы в детстве жили в Джиде. Сами знаете, вы же видели этот дом на фото. Да, я там был и сделал этот снимок. Где вы базировались во время войны в Афганистане? На Гендукуше. Деревня называется... Я не дал ему договорить. Пусть думает, что ответ мне уже известен. Главное сейчас ураганный темп вопросов. Гражданином какого государства вы стали по новому паспорту? Ливана. Вот и первая удача. Зная это... Мы сможем отследить его перемещение, если возникнет такая необходимость. Вокруг нашего призрака возникали стены. Брэдли, сидевший на кухне в бодрумском доме, плотно прижимал телефон к уху, чтобы все расслышать. На столе перед ним лежал лист бумаги, где он лихорадочно делал записи, стараясь угнаться за мной. Позже Бен скажет, что, услышав, как звучал мой голос, он сразу сообразил — я нахожусь между жизнью и смертью.